Глава 43. Святослав шел через знакомый двор усадьбы Лосева и хмуро глядел по сторонам. На дорожке было много милицейских машин, вокруг сновали несколько десятков человек в форме. Завидев Раткина, майор махнул ему рукой, подошел и остановился рядом. Капитана прошел свидетелей, сейчас как раз говорил с охранником. На вид тому был лет 25. Парень был в шоке, его всего трясло, цвет лица больше подошел бы покойнику. «А как глянули, как глянули», – сбивчо говорил он, устаившись в одну точку. «Там Грини толстой дубинкой мишку ткнул. Мы видим, что там не того чего-то. Башка болтается, а все остальное мягкое. Грини дубинкой ткнул, и мы смотрим, там черное что-то. И шкура разошлась, а там лось лежит мертвый. Кто-то мишку убил, выпотрошил, а лось его в шкуру зашил». «Да как же», – охнул усатый капитан и повернул голову к начальнику. «Как такое можно вообще?» «Так, давайте без соплей», – одернул его соколок. Мы уже знаем, что убийца наш на многое способен. Он сделал знак одному из ближайших милиционеров. Раткин, пусть с ним другие доработают. Там в домике допрашивают телоохраны и шофера Лосева, отрапортовал капитан, когда они оказались подальше от свидетеля. Их нейтрализовали каким-то снотворным. Их сейчас осматривает врач. На шее след от укола. Но к ним никто не подходил. Почему они и в непонятке? Раз и очнулись только через два часа. Колдовство какое-то. «Наука!» – криво усмехнулся Святослав. Сила науки творит сейчас куда более удивительные вещи, товарищ капитан. Пневматическая винтовка и шприц-капсул со снотворным. Метров на семь стреляет. Черт, я как-то об этом не подумал. Это же только в фильмах бывает про террористов. Нет, почему? Это санитары города. Команды очистки от бродячих животных применяют. Егеря тоже в заповедниках, если лоси там выходят куда не надо. Или медведи. Расширяйте кругозор, Раткин. Капитан закивал, что-то усиленно обдумывая. Но тогда все сходится. Убийца из этой воздушки выстрелил во всех по очереди. А водитель? Окно в машине открыто было. Вполне можно было выстрелить. У него как раз след от укола вот тут. Радкин ткнул пальцем себе под левое ухо. Водитель так и показал. Курил, голову в окошко высунул. Больше ничего не помню. Соколов автоматически качал головой, будто бы соглашаясь со словами собеседника. Но слушал его в полуха. какая-то мысль занимал его больше, чем уже понятная схема с отключившимся телохранителем и водителем. А эта тема с медведем, заговорил он через минуту. Вы охотник как-то сложно вообще? Да не очень, если умеешь, пожал плечами Раткин. А наш герой, как видно, не простой охотник. Стрелял в медведя те ампулы, дал по башке топором, он с пожарную счита снял. На скорую руку, но очень умело свежевал медведя. Грубо очень кости оставил, куски мяса большие. То есть даже не освежевал, а просто вырубил в нём такую нору. Потом перетащил на себе Лосева из машины. Он там кепку потерял. Мы нашли. Так что это тоже ясно. Медведь освежевал он минут за десять. А охрана?» — задал резонный вопрос Святослав и оглянулся на КПП и дающего показания перепуганного охранника. Раткин скривился и махнул рукой. «Вот из дома мы шеф-пляс. Только шеф вышел, они музон врубили. Чего им бояться? Они ж крутые!» Майорки вновь вытащил из-за пазухи свой любимый блокнот и стал делать пометки. А зашить в шкуру это тоже просто. Ну, он как бы не очень напрягался, продолжил пояснять капитан. Медведь здоровенный был, он лось его тоже расчленил и в эту нарую из мяса запихал. Вот и всё, и собак спустил. Ну теперь стало ясно, что на нашу встречу лосих не придёт. Из груди Соколова вырвался сокрушённый вздох. Всё-таки он делал большую ставку на эту осаду, а теперь всё коту под хвост. «Снова надо начинать чуть ли не сначала». Убеждая себя самого и попутно пытаясь смириться с этой неутешительной мыслью, он резюмировал. «Так значит, как видно, наша идея с засадой может и не сработать. Ну что, даем отбой, сковородька». Убрав блокнот и вытащив мобильный, майор набрал номер мэра. Первые пару гудков выражения у лица не менялось, но чем дольше Кузьма Кузьмич не отвечал, тем обеспокоеннее становилось выражение лица Соколова. В конце концов он замер на месте, крепко сжав челюсти. Затем рванул с места, по пути набирая уже другой номер. Там трубку взяли почти сразу. Вы что, домой снули? заорал Святослав, бегом к мэру. Ещё не добежав до своей служебной Волги, он крикнул шофёру: "Быстро заводи, к бане едем". Майор рванул на себя дверцу машины, но снова замер, будто вспомнил что-то чрезвычайно важное. Он быстро обернулся к капитану, который по инерции вязался за начальником, и, как оказалось, очень кстати, резко бросил: «Радкин, сейчас же ко мне зама Лосева приведи, да скорее!» Повторять дважды не пришлось. Усатый бегом бросился к кучке милиционеров и свидетелей, которые разговаривали неподалеку, и через пару секунд подвел к Соколову здоровенного бандюгана с абсолютно растерянным и перепуганным выражением лица. «Вот что, Котов, учителя!» Без предисловий заявил милиционер и смерил помощника Лосева тяжелым взглядом. «Какие учителя?» «Которые в подвалах у вас сидят. Не повторяйте ошибок вашего бывшего шефа». Наградив здоровяка на прощание многообещающим взглядом, Святослав сел в машину, а она тут же рванула с территории усадьбы. В комнату отдыха, в которой Соколов недавно оставил мэр, он ворвался с такой скоростью, что едва не разбил дверь о стену. «Что, не успели?» Голос больше походил на яростный клёк от ястреба, чем на человеческую речь. Переодетые обслугами милиционеры мигом взлетели со стульев и потупились. Сказать им было нечего. Да и что говорить, Святослав всё мог увидеть собственными глазами. В дальнем конце комнаты на стуле в одних трусах грузно сидел сковорочка. Голова была безвольно запрокинута, на подбородке засохла слюна, на лбу красовалась жирная зелёная точка. Признаков жизни Кузьма Кузьмич не подавал. Соколов подошёл к телу, на ходу спросил: "Скоро вызвали?" "Вызвали, и про группу тоже. Дайте простыню, прикроем, всё-таки мэр". Один из спецназовцев снял с крючка у входа в парилку белую простыню и протянул начальнику. Тот взял ткань, подошел ближе к телу и уже собрался было прикрыть глаза покойного, как в этот самый момент века мэра едва заметно дернулась. Майор вздрогнул и немедленно приложил пальцы к шее сковородика. Проверить пульс. «Живой», – ошарашенно выдохнул он. «Пульс слабый, но есть». «Ну, слава богу, повезло», – потер лоб один из оперативников. «Повезло ему, но не вам». Святослав швырнул простынь на диван возле все еще накрытого стола и со злостью уставился на подчиненных. Вам, граждане, придётся на стол достоверения положить и на скамью подсудимых отправиться. Повезло, главное. Но мы молчать. Под носом у засады мэра чуть на тот свет не отправили. Да ещё не факт, что он выжрёт. Мы ж не виноваты, что он окно открыл. Здравяк Постарш развёл руками, будто сказанное полностью снимало с него и напарника ответственность. Открыл! Лицо Соколова приобрело багровый оттенок, а губы превратились в одну тоненькую белую линию. А это вы видели? Он указал на подоконник. Охранники подошли ближе, осторожно гибая разглядывали начальника и увидели там грязь и пятна на земле. А это вы видели? Продолжал тыкать пальцем майор, на это рас указывая на маленькое кровавое пятнышко под левым ухом мэра. В общем, такой же сценарий, как и с Лосьевым. Наш убийца выстрелил через форточку шприц-капсулой со снотворным. Потом открыла кошка, залезла сюда, нарисовала мэру точку на лбу. А вот потом что-то его спугнуло, и он убежал. Но ну вот моего испугнули, лица охранников приняли самодовольное выражение. Нам премию давать надо, а вы удостоверение на стол. От подобной наглости Святослав аж задохнулся, подыскивая нужный ответ, состоящий не только из отборного мата. Но озвучить его не получилось. Как раз в этот момент зашевелился сковородка. Ну вот, живой вроде, ухмыльнулся спецназовец помоложе. А зачем точку-то на лбу нарисовал? Да ты совсем салага, видать, ответил ему напарник, который как собрался дать не дотяпёй. Развернутое объяснение, как Кузьма Кузьмич захрипел и грузно свалился со стула на пол лицом вниз. На его голой спине были вырезаны два слова, затекшие кровью. «Аз вас дам».